Мариол сидел на террасе отеля и обмахивался газетой. Перед ним лежало несколько книг. «Идите сюда, Керн!» — позвал он. «Близится вечер. В эту пору животное ищет одиночество, а человек — общество. Как обстоят дела с вашим видом на жительство?» «Осталась еще неделя». Керн подсел к нему. «В тюрьме неделя тянется долго. На воле пролетает мгновенно».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 просто славным парнем. Здорово, правда? А это как вам понравится? Душевно одинокий, пятидесятилетний мужчина, чувствительная натура, выглядит моложе своих лет. Круглый сирота...» Мэрил остановился. «Круглый сирота», — насмешливо повторил он. «Это в пятьдесят-то лет. Какой, право, жалкий тип этот, изнеженный, пятидесятилетний кретин». «Вот, дорогой мой», — он протянул керну газету.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 и он узнал знакомые черты. — Отец! — испуганно произнес он. — Да, Людвиг, это я. Старик Керна тер пот со лба. — Жарко сегодня, — сказал он, и виновато улыбнулся. — Да, очень жарко.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 Попробую снова пробраться в Вену. Там легче раствориться среди людей. А ты-то как поживаешь?» «Я... болел, Ледвик. Гриппом. Всего несколько дней, как встал с постели». «Вот оно что», — Кирн облегченно вздохнул. «Болел, значит. А теперь снова совсем здоров? Да, как видишь». «И что же ты делаешь, отец?»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 Там и закупаю товар на мгновенье старик оживился но тут же грустно улыбнулся вот значит чем тебе нынче приходится побираться уж ты прости меня людвиг ну что ты такое говоришь от волнения керн глотнул что то подкатило к горлу лучшей школы я не придумать отец узнаю жизнь так сказать снизу и людей тоже значит в будущем я